Способность посмеяться над самим собой, способность на секунду отказаться от себя, способность, скажем, не сжечь, а поджечь то, чему поклонялся, никогда не покидала его. Но, конечно, если за ним смех ходил по пятам, то других он своим смехом, можно сказать, седлал. Помню, мы были вместе на одном из тех публичных диспутов, которых одно время было довольно много в Петербурге. Говорили новые поэты, новые живописцы, братья-бурлюки и другие. Кока Врангель презрительно улыбался убожеству мышления и уродству выводов. Но вот в один из тех моментов, когда больше всего доставалось Пушкину и Рафаэлю, в рядах движения и мимо нас проходит, гордую походкой покидая зал, фигура поэта Сергея Городецкого. Надо было видеть восторг Коки перед этим публичным отресением праха от ног своих. Он готов был тут же подписаться под всеми бурлюками, только бы вдосталь нарадоваться благородному негодованию. «Вижу складку губ, вижу улыбающийся монокль, слышу в воздухе повисший его фальцет. Да, он любил то, над чем смеялся. Человеческая комедия». Он упивался ею. Протест был нервом его жизни. Как не любить то самое, что доставляет случай к протесту? Как же не любить то самое, против чего протестуешь? Опять один из парадоксов, к которым неминуемо приходишь, когда развертываешь нить врангелевских мыслей и ощущений. Таков был душевный тон его общительности. Такова форма, в которую он подавал свое содержание. Тонкий художественный вкус, четкую критику, огромный материал знаний. Про другого человека мы сказали бы, что у него огромная эрудиция. Но это слово было тяжеловесно в применении к легкой прелести его характера. Он был тяжелый словарь, разорванный на летучие листки. И в каждом листке не только его знания, но его критика, его ощущения, все его существо. И однако... «Как не ценил я эту ученую сторону Врангеля, еще больше ценил я его в безделье, в отдыхе». Что за отдых он давал? Отдых с оторванностью от всего, что утомляет. Отдых от пошлости, от лжи, от постоянного играния роли. Раз он мне сказал, «Ведь мы все в жизни актеры и знаем это, но есть такие закоренелые, которые никогда, никому, даже самим себе не признаются» а есть такие, как мы с вами, которые с глазу на глаз друг другу признаются, и в этом прелесть дружбы. Конечно, искренность – первое условие нравственного отдыха. Я замечаю, что много говорю о Врангеле. Может быть, это скучно, может быть, читателю хочется фактов, но что такое читатель? Почему это авторы всегда обращаются к читателю, как к одному лицу? Ведь читатель многочислен, И, к счастью, не коллектив, а единицы, драгоценное разнообразие разноценных единиц. И не для всех из них пишет автор, а для некоторых. А может быть только для одного, а может быть для одного только себя? Да, автор зажигательное стекло, собирающее в фокус лучи своих ощущений. Не всякий читатель так подойдет, чтобы ощутить жгучую ослепительность и ослепляющую жгучесть светящейся и дымящейся точки. Говорю не о себе, конечно, а о писателе вообще. Еще два слова о Коке Врангеле. Мы с ним переписывались. Наши письма всегда носили юмористический характер. В них было две тональности. Одну можно выразить в формуле «гармоника и семечки». Прибаутки провинциально-фабрично-бульварного характера Другая тональность произошла из того, что я писал на машинке, понадобилась мне французская цитата, и я ее тут же русскими буквами отстукал. Так зародилась французская переписка русскими буквами, частью в стиле Курдюковой, частью в стиле какой-нибудь старой петербургской придворной дамы. У него были очаровательные неожиданности на этом пути творчества. «Обстановка, в которой я вижу его, когда о нем вспоминаю, разнообразна. Мы виделись и в Петербурге, и за границей. Перед его отъездом дня за два всегда получал открытку, которую предупреждал и обозначал, где нам пообедать вместе».